Глава четвертая. Маргарита. После завтрака пришлось спасать уже не только кухню, но и ванну. А все потому, что барон Филипп Майлз, сволочь с зелеными глазами, залил водой весь пол. Я схватилась за голову и бросила на кафельный пол, утонувший в океане воды, все полотенца, что оказались под рукой. И под узумленными взглядами аристократов принялась собирать воду и отжимать тряпки прямо в душевую, Поток моей речи при этом был далёк от цензуры. Хоть бы соседей не залить. Не хватало мне ещё гадким соседям ремонт делать. Воправился я быстро. Ещё бы, когда происходит подобная катастрофа, у любого открывается второе дыхание и появляется суперскорость. Взмокшая зле, с трясущимися руками плюхнулась на диван и рявкнула: "Без меня ни шагу не делаете". "Да что произошло?" непонимающе спросил Филипп. «Почему вы так ругались и собирали воду, будто это не вода, а яд?» Сделала вдох, потом выдох, еще раз и еще. «Я спокойна, я само спокойствие. Я не собираюсь тратить свои нервные клетки по пустякам». «Леди Маргарита», — тронул меня за плечо барон. «Да чтоб на вас камень упал размером с леди Маргариту», — прорычала точно взбесившийся Бизон. «Сколько трагедии из-за пролитой воды!» — хмыкнул граф и опустился в кресло напротив. «Вы всегда такая нервная!» «Интересно, если я зарежу этих двоих, они исчезнут? Или в моей квартире появятся два трупа, от которых мне придется ночью избавиться?» «Кладбище, кстати, рядом. И никто их искать не будет?» Мои мысли прервал телефонный звонок. Взглянула на экран и окончательно скисла. посмотрела на двух чудиков и приказала им: "Сидите здесь и ничего не трогайте, и вообще не шевелитесь". А сама заперлась в кабинете. Когда звонит мой редактор в разгар эпического кризиса, хочется рассыпаться на атомы и исчезнуть. Но я крепень. А потому отвечаю на звонок и велейным голосом приветствую начальство: "Добрый день, Клары Эдуардовна", пропела жизненно радостным тоном. и для верности еще и губы растянула в счастливые улыбки, будто и правда была рада. «Я как раз о вас вспоминала». «Добрый, Маргарита. Надеюсь, в хорошем ключе я думала обо мне», — хмыкнула она. «Как книга? Сколько уже написала?» «Ну...» — протянула, не зная, как сказать, что количество текста равняется нулю. «Можешь отправить мне черновик для ознакомления», — не заметила она моего замешательства. «Я посмотрю и скажу свое мнение». только не это. Закусила губу и чуть головой не постучалась об стенку. Э, понимаете, я пока ещё строю сюжет, начала издалека. Мне хочется, чтобы вторая часть получилась не менее захватывающей, чем первая, а то и лучше, и потому так. Клара Эдуардовна тут же добавила голосу строгости. Маргарита, ты хоть начала её писать? Мысленно призналась я, Редактор выдохнула в трубку и спросила: "Марго, в чём дело? У тебя что-то случилось?" "Да, случилось. Срок сдачи книги наступит так быстро, что ты оглянуться не успеешь". Я ответила виновато: "У меня всё прекрасно. И не стоит мне начинать о сроках. Я успею. Вы получите роман вовремя, без задержек". "Сама в это верю?" Посмотрела на свою первую книгу. на ее обложку с брутальными аристократами и едва не застонала вслух. «Я надеюсь», отозвалась Клара. «Ладно, не стану выносить тебе мозг. Ты сама все знаешь и понимаешь. Работай, Марго. Постарайся к концу этого месяца написать хотя бы треть книги и прислать нас докомление». «Сделаю все возможное», заверила редактора. Клара отключилась, а я издала протяжный вздох, и поплелась в шкаф, где у меня хранится бытовой инвентарь. Вёдра, метла, совок, мешки мусорные и прочее. Сгрудила хозяйство в гостиной и кивнула мужчинам. Это, указала пальцем на инвентарь, ваш рабочий инструмент. Филипп взял в руки чёрный рулон мусорных мешков и спросил: "А это что?" "Мусорные пакеты", ответила невозмутимо. "Будете в них собирать лёгкий мусор". Виктор носком сапога отодвинул от себя метлу и поднял на меня весьма тяжелый взгляд. «Это шутка?» — спросил он резко. «Шутка? Да мне вообще не до смеха. Им тоже веселиться не хотелось». «Вы действительно думаете, что я стану собирать мусор?» — произнес Фил и тоже пнул веник. «Если так считаете, леди, то ошибаетесь. Я не собираюсь заниматься черным трудом». «Он прав!» поддержал его Виктор. Раз по нашей вине произошло разрушение кухонной зоны, то извините. Извинение он буквально выдавил из себя. Извините? передразнил я графа. И что мне это ваше извините? Оно мне кухню восстановит, покой вернёт, книгу напишет? Я ведь теперь спать не смогу, есть не смогу, а работать тем более. Вы же как стихийное бедствие, особенно он указала на Фила. Но мужчина вздёрнул подбородок, расправил плечи и гордо произнёс: "Я барон, а не слуга. Учтите этот факт, леди Маргарита". "Прекрасно", прорычала я. "Будете первым бароном, который возьмёт в руки веник". Виктор переглянулся с Филиппом и сказал: "У меня есть и стеное решение. В вашем мире должны быть те, кто занимается ремонтом. Вот продайте им мой перстень и На имейте рабочих. Это слехвой покроет не только ремонт вашей убогой кухни, но и на все ваши комнаты хватит. Граф встряхнул с мизинца перстень с огромным рубином в обрамлении бриллиантов и протянул его мне. Филипп издал тоскливый вздох и со своего пальца тоже снял перстень и протянул вслед за графом. Я уставилась на протянутое украшение и издевательски проговорила: "Чудесно. «И вы думаете, кто-то возьмет в счет оплаты ваши колечки?» «Это родовой перстень», — возмутился барон и любовно погладил изумрудное украшение. «Поясните», — потребовал объяснений граф и все же вложил мне в руку свой перстень. Покрутила тяжелое и теплое украшение и объяснила. «В моем мире подобные украшения можно продать на аукционах, в частной коллекции или, на худой конец, отдать в ломбард». Но последний вариант самый убыточный, из-за того, что на завод нереальную цену и дадут за дорогое и уникальное украшение сущие крохи. Первый и второй варианты требуют много времени. Это раз. И два. Подобная вещь должна иметь документы и историю. Не могу же я просто сказать, что мне это кольцо подарили или что я его нашла. Ещё обвинят в воровстве. Вот будет мне счастье. Виктор нахмурился. А Филипп облегчённо выдохнул и вернул кольцо на место. Вы очень бедны? Да? Мягко поинтересовался у меня Фил. Виктор поджал губы и ответил за меня. Конечно, она бедна. Не видишь, какое жалкое существование ведёт наша создательница? Я уронила лицо в ладони и засмеялась. Аттас. Вот же я влипла. Отсмеявшись, подняла взгляд на своих жильцов и сказала: И вы не правы. Я не бедна и не веду жалкое существование. Моя жизнь, как и других людей этого мира, радикально отличается от вашей по многим факторам. И один из них — это эпоха. Я сейчас не стану все объяснять, это долго. В другой раз побеседуем. То есть вы зажиточная писательница, хмыкнул Виктор. И скепсиса в его голосе было столько, хоть на хлеб вместо масла маш. Зажиточной меня тоже не назовёшь, ответила раздражённо и протянула Харису его перстень. Забирайте. Мне чужое не нужно. Он взял его, но не спешил надевать. Посмотрела она на двух гадов из своей же книги и поняла, что сами они ни в какую не начнут разбирать кухню. У меня есть деньги. Я найму рабочих, произнесла обречённо. Открывать копилочку совершенно не хотелось. Я ведь берегла собранные денежки на новую квартиру, в хорошем доме, в приличном районе, но похоже, моя мечта откладывается на неопределённый срок. Филип радостно улыбнулся и отвёл мне поклон. Виктор же прищурился. Не переживайте, я обязательно придумаю, как вы будете со мной расплачиваться, пообещала угрожающим тоном. Фил перестал улыбаться и спрятал руки в карманы халата. Возьмите перстень, вдруг вам всё-таки удастся его продать, сказал граф и вложил мне в ладонь своё украшение. Барон тихо выругался, но свой перстень тоже отдал. Сначала хотела отказаться, а потом решила: почему нет? Так. Теперь нужно найти компанию, которая прямо с сегодняшнего дня займётся моей несчастной кухней. Маргарита Два последующих дня я помню смутно. Мне кажется, моя жизнь с появлением двух аристократов превратилась в настоящий хаос. Ремонт кухни шёл полным ходом, когда выкладываешь денежки, все готовы работать в полную силу. Утро начиналось очень рано. Признаюсь честно, я любитель поспать до 12. Бригада ремонтников приходила к 8 часам утра и до 10 вечера с небольшими перерывами В квартире царил сущий ад. Топот и грохот. Оглушительно работал перфоратор. Об этом чуде техники я давно собиралась сказать многое. У соседей снизу точно бешеная лайла собака, у кого-то верещали дети, и вишенкой в какофонии этих звуков всё тот же грохот перфоратора. Звонок в мою дверь надрывался по мою душу по три раза на дню. Соседи меня возненавидели поще прежнего. Но стоило мне запереться в своем кабинете, надеть наушники и врубить музыку, наступало временное блаженство. К сожалению, отдохнуть и поработать с книгой мне не удавалось от слова совсем. Филиппа и Виктора я поставила надсмотрщиками и надстроителями. Граф и барон действовали теперь на нервы не только мне, но и смуглым парням. И я только на второй день сообразила, что мои герои существенно тормозят ремонт. А ведь... Парни должны сегодня всё закончить. Переделывай, требовательно командовал Филипп. Здесь получилось криво. Ничего не криво, возмущался рабочий. Переделывай, или я прикажу твоему хозяину сыпать тебе 50 плетей, угрожал барон с самой серьёзной миной. Шутки у вас злые, молодой человек обиженно проговорил работник в ответ на заявление Филиппа. Ёклы мне, барон ведь не шутил. Как смеешь ты, недостойный, грязными руками прикасаться к стенам этого помещения? спокойно, но не менее страшно вопрошал Виктор у другого несчастного. Твоя одежда провоняла крысиным потом, твои ноги смердят похуже кошачьей мочи. Убирайся прочь и не возвращайся, пока не приведёшь себя и свою одежду в полный порядок. Да как вы смеете говорить со мной в подобном тоне? психонул молодой узбек, собрался и ушёл. Честное слово, я едва, едва не потеряла всех рабочих. Значит так. Немедленно прекратите свой средневековый прессинг, рявкнула в лицо аристократам, отводя их в другую комнату. Оставьте в покое парней. Пусть сделают скорее свою работу. За подобную низкопробную работу на моих землях им бы отрубили голову, процидел барон. А не откровенно халтурит. Я понимаю, что для убогого жилья Нет смысла заказывать качественную стройку, тем более здесь нужно менять всё, с лёгким налётом брезгливости начал Виктор. Топнула ногой и прорычала: "Хватит. Я попросила вас по-человечески последить за парнями, хотела просто вас приставить к делу, чтобы вы не путались у меня под ногами, но вы всё делаете хуже". Мой голос перешёл на фальцет, мужчина скривились. Мы мешаем вам?" удивился Филипп. "Но чем? тем, что появились на свет, ответил за меня Виктор. Раз Маргариту не устраивают мои методы, то я предпочту забрать себе комнату, ошибочно именуемую гостиной, под свои личные покои. Хорошо сделать мне чай и выдать вашу странную книгу, в которой помещаются библиотеки со всего мира. Планшет произнесла тяжёлым тоном. А мне куда прикажете деваться? С досадой хлопнул в ладоши Филипп «Мне тоже нужно личное пространство. Маргарита, у вас имеется и кабинет, и спальня. Выдайте мне одну из этих комнат, раз граф первый присвоил себе гостиную». «Я точно их убью. Но лучше уж пусть они сидят по отдельным комнатам и читают. И пьют чай. Только пусть ко мне не лезут и не уничтожают мой дом. И плевать, что они думают о моем жилье». «Хорошо». Забирайте, Виктор, себе гостиную, разрешаю, произнесла повелительно. Посмотрела на поджавшие губы Филиппа и добавила: "Забирайте мой кабинет. Кресло там раскладывается, будете в нём спать. Только я свой ноутбук и другие рабочие вещи принесу в спальню". "Вы само очарование", расплылся в довольной улыбке Филипп. "А кресло не понадобится, я могу спать на полу". "Ладно", выдохнула я и потёрла лоб. Сегодня они должны всё закончить. Завтра утром я поеду по магазинам и куплю новую мебель, выберу кухонный гарнитур, который подойдёт мне из того, что есть в наличии. Ещё посуда нужна: тарелки, блюдца, чашки, стаканы, бокалы, ой, много всего. Продукты кое-какие. Ох, как хорошо, чтобы бытовая техника и металлическая посуда не пострадала. Разорение шло полным ходом. Я прикинула по минимуму сколько мне придется потратить. От этой мысли во мне вновь поднимала голову ярость и возникало дикое желание разорвать этих двоих на мелкие кусочки, а потом заморозить их и разбить. К счастью, отходила я быстро. Переселилась в спальню и до самого вечера медитировала на вордовские страницы с единственной записью глава первая. Вырвал меня из состояния грусти стук в дверь. Открыла дверь и уставилась на своих новых соседей по хате. "Леди Маргарита, ваши косаруки работы закончили", доложил Филипп. Фыркнула и пошла принимать работу. "Ну да. Хорошо всё вышло. Не знаю, почему мужчины кривились. Парни постарались, и теперь моя кухонька готова была к заполнению новой мебелью и гарнитуром. Деньги за работу я сразу оплатила. Потому просто поблагодарила рабочих, и те, не добро косясь на моих соседей, быстро собрались и смылись. Виктор обошёл обновлённую кухню и изрёк точно знаток: "Долго этот косарукий ремонт не протянет, но на безрыбии и рак рыба". "Да ну вас", махнул рукой. В дверь раздался звонок доставка еды. Мы расположились в гостиной, Игнорируя сфилым недовольные взгляды Виктора, на ужин решила взять итальянскую кухню. И сытно, и не так дорого. Когда барон открыл свой контейнер, Тоня неожиданно вскрикнул и отшвырнул его от себя, да силу не рассчитал. Контейнер с едой полетел между мной и графом и впечатался в стену. Я даже миг укнуть не успела. Раздалось влажное чпок, и по моим светлым обоям С золотым рисунком поползла паста под томатным соусом. «Ты спятил?» — взвелась я и перешла с «вы» на «ты». «Какого черта ты едой кидаешься?» «Это не еда, это черви!» — воскликнул Филипп и развел руками, мол, как ты не понимаешь, Марго. «Какие черви?» — издевательски переспросила. «Это паста, спагетти». «Это красные черви с комками грязи!» — не унимался Филипп. «Это!» Кнула на испачканную стену макароны с фаршем под томатным соусом. "Это не черви, а длинные макаронины", ты спросил барон и передёрнул плечами. Сложила руки на груди и скомандовала: "Ты знаешь, где лежат тряпки, вёдра и мыло. Иди и срочно набирай воду в ведро, будешь отмывать это грязное дело". "А как же еда?" удивился барон. "Твоя еда?" на стене и полу, произнёс невозмутимо Виктор и отправил первую порцию пасты в рот. Филипп, глядя на макаронины, скривился, сглотнул и, поднимаясь с места, пробормотал: "Что-то я не голоден. А за стены прошу прощения, всё уберу. Но мой вам совет, Маргарита, заведите служанку. Это ведь никуда не годится". Кстати, это мысль просияла я. Как вы, Филипп, смотрите на то, чтобы стать моей служанкой? Виктор поперхнулся и закашлялся. Филипп скрипнул зубами.